Этим комнатам нет конца. Может быть, Портос вернулся в Пьерфон, не выходя из дома господина Фукля? Наконец, Д'Артаньян зашел в дальнюю часть дворца, которая была опоясана каменной оградой, увитой декоративными растениями со множеством пышных цветов. На равных расстояниях друг от друга по ограде поднимались статуи. Весталки, закутанные в пеплумы, падавшие широкими складками, как бы стояли на страже, устремляя на дворец свои робкие взгляды. Гермес, прижавший палец к губам, Ирида, расправившая крылья, ночь соснопом маков, выселись над садами и постройками, белели на фоне высоких черных кипарисов, тянувшихся вершинами к небу. Вокруг кипарисов росли розы, со своими цветущими ветками за каждый сучок и осыпавший статуей дождем благоуханных лепестков. Эта волшебная красота настроила мушкетера на поэтический лад. Мысль, что Портос живет в таком раю, возвышала Портоса в его глазах. Д'Артаньян увидел дверь и нажал на ручку. Дверь открылась. Он вошел и оказался в круглом павильоне, где не было слышно ничего, кроме журчания фонтана и пения птиц. У дверей павильона мушкетеров встретил лакей. «Здесь живет барон Девалон?» Решительным тоном спросил Д'Артаньян. «Да, сударь», — отвечал лакей. «Доложите ему, что его ждет шевалья Д'Артаньян, капитан мушкетеров его величества». Д'Артаньяна ввели в салон. Ему не пришлось долго ждать. Вскоре пол соседней залы задрожал под хорошо знакомыми шагами. Дверь распахнулась, и Портос с некоторым смущением бросился в объятия своего друга. — Вы здесь? — воскликнул он. — А вы, — отвечал Д'Артаньян, — ах, хитрец! — Да, со смущенной улыбкой сказал Портос. — Да, вы находите меня у господина Фуке, и это вас немного удивляет? — Ничуть. — Почему бы вам не быть другом господина Фуке? У господина Фуке много друзей, особенно среди людей умных. Портос из скромности не принял этого комплимента на свой счет. «К тому же, — прибавил он, — вы меня видели в Белиле? Лишнее основание считать вас другом господина Фуке. Я просто знаком с ним», — протянул Портос с некоторым замешательством. «Ах, друг мой, как вы провинились передо мной!» «Чем? — воскликнул Портос. — Как? Вы работаете над возведением укреплений Белиля и ни слова не сообщаете мне об этом». Портос покраснел. «Больше того, — продолжал Д'Артаньян, — «Вы меня встречаете там, вы знаете, что я на службе у короля, и не догадываетесь, что король, жаждущий узнать, что это за замечательный человек, возводит сооружения, о которых ему рассказывают чудеса, не догадываетесь, что король послал меня собрать сведения об этом человеке?» хак Король послал вас собрать сведения? Разумеется!» Но не будем говорить об этом. «Черт побери!» — вскричал Портос. «Напротив, поговорим! Значит, король знал, что Белиль укрепляют. Еще бы, королю все известно». А ведь не было же ему известно, кто возводил укрепление. Не было. Но, судя по рассказам, он подозревал, что строит их какой-то замечательный воитель. «Черт побери! Если бы я знал это!» то вы не бежали бы из ванны, не правда ли? Нет. Что вы подумали, когда не нашли меня там? Я стал размышлять, дорогой мой. Ах, вот как. К чему же привели вас ваши размышления? Я догадался обо всем. Обо всем? Да. О чем же вы догадались? Послушаем. Сказал Портос, усаживаясь поудобнее в кресле. Прежде всего о том, что вы укрепляете Белиль. Ах, это было немудрено. О! Вы видели меня за работой. Погодите, я догадался еще кое о чем. А именно, что вы укрепляете Белиль по приказанию господина Фуке. Совершенно верно. Еще не все. Раз начал догадываться, я не останавливаюсь на полдороги, милый Д'Артаньян. Я понял, что господин Фуке хочет держать эти работы в строжайшей тайне. — Действительно, насколько мне известно, у него было такое намерение, — согласился Портос. — Да, но известно ли вам, почему он хотел хранить все это в тайне? — Да просто, чтобы никто не знал об укреплении, черт возьми. — Это во-первых. Но его желание было порождено также мыслью оказать любезность.